Сидя возле отца, он поднял вверх голову и долго выл диким, без слез голосом. Взгляд его упал на большой котел, у которого, крутя хвостами, работали собаки. Ниру весело крикнул у, -у, -у, -у и заулыбался. Он подполз к котлу, ухватился за его края и поднялся между кривой комсой и черным трехпалым кобелем. «У -у -у – вновь крикнул он, заглянул в котел и потянулся за добрым куском мяса.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 Анна выпила, крякнула и подала чашку. «Еще!» Выпила, крякнула. «Еще!» «Давай скорее еще!» «Станем песни петь», — сказала задорно Чочу. «Какие песни, Тунгус не знает», — говорил Василий, обгладывая кость олененка. «Все были в пол «У меня своя есть, хорошая есть», — поднялась Чучу.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 «Уйдем, Бое, а погонится. Скажем, уйди прочь. Я, Бое, рожу тебе сына. Он будет наш. Давай я тебя буду целовать». Услышит. «Она змея. Тьфу! Она тебя испортит. Я ее закляну. Давай, Бое, целоваться. Нет, костер яркий. Месяц светлый не надо. Пойдем, Бае, в чум». Василий тяжело поднялся. Потоптался пьяными ногами возле спящей Анны и к реке. Встав на колени, он по самые плечи погрузил хмельную голову в студеную воду. Если б не страх, он долго пролежал бы так, не отрываясь от воды. Страшно вдруг сделалось. Сзади шайтан крадется. Сгребет за ноги, бросит в омут. Василий вскочил, зафыркал, поплевал во все стороны. И обирая с черных своих кос воду, побежал к Чечу в -чу Чум. Он с опаской вошел туда. Чечу, разметавшись, лежала на мягких, пахучих хвоях. Бое и волгой прозвучал ее голос.